Слова двенадцатая «И я выйду!» Веор усадил Зиму на стол и с грохотом поднялся со своего места. «Только у трусов и предателей нет чести!» «И я?» Славка незаметно подмигнул мне и тоже вскочил на ноги. «Друзей не бросаем!» Я даже немного удивился. «И я?» Не то чтобы предательство уже успело стать чем-то привычным, но всё же приятно. Оба моих спутника, и заново обретённый Славка, и неведомо откуда взявшийся Вер, предпочли схлеснуться с целым отрядом высокоуровневых наёмников и загреметь на окончательную, а не отсиживаться в корчме. Только много ли мне будет пользы от подобной верности, когда я снова потопаю через чистилище? И я выйду. Из-за соседнего стола поднялся один из лесорубов. Кажется, из тех, кто до этого в целом помалкивал. Явно постарше остальных, лет пятидесяти с небольшим, но еще крепкий. Вряд ли от его топора будет так уж много пользы в драке с всадниками уровня 30+, но хоть что-то. «А вы чего сидите?» Лесоруб развернулся к остальным. «Сами зимушку едва не дочка величали». А как беда пришла, так и рты по закрывали. Или думаете, виду на пребью да и ускачут поганые? Тебе почём знать? буркнул один из скандалистов, тот самый, который предлагал мне выйти наружу. Может, и ускачут. Чего с нас взять-то? Голову твою дурную. Старый лисароп опустил ладонь на лезвие топора за поясом. Я, Савка, по боли твоего на свете живу, всякого повидал. Да только ни разу не видывал, чтобы татьи поганые ушли избу не подполив. Как виду нас саблями развалят, так и за нас примутся. Всех поубивают за то только, что один мёд с ним пили. Никого не пожалеют, даже зимушку и ту не пощадят. Коню привяжут, да протащат побольшаку, пока до всё мясо с косточек не сойдёт. Уж не знаю, что сыграло большую роль. то ли красочное описание грядущих зверств, то ли сам по себе авторитет седобородого лесоруба. Его товарищи один за другим поднимались с мест и брались за топоры. Сидеть остались только самые упрямые, человек пять, не больше. «Вот это, отец, славно!» Вер радостно оскалился. «Одно плохо, мне нечем сражаться». «Там возьми!» Славка кивнул в сторону стены. И под твою руку найдётся. Действительно, на лавке у стены поблёскивали несколько бесхозных топоров. Вер засунул за пояс сразу четыре, но, похоже, остался недоволен. Маленькие они все какие-то. Он с тоской огляделся по сторонам. Как игрушки. Мне бы что-то потяжелее. А бери оглоблю, коли не шутишь. усмехнулся старый лесоруб. «Сам я едва подниму, а тебе никак в самый раз будет!» Под одобрительные смешки Веор вытащил из-под лавки огромную дубину чуть ли не в полтора человеческих роста. То есть полтора нормальных человеческих. Самому гиганту его оружие, какая-то часть уприжи, судя по ремешкам, оказалось разве что немного выше макушки. Я бы даже не смог толком обхватить толстую деревяшку, но могучим ручищем Веора она пришлась впору. Интересно, какой у этого бревна урон? Базовый, вероятно, всего так себе, но пересчитанный на показатель силы в 20 плюс. Видун! Снова раздался голос снаружи. Выходи, а то дверь с петель снимем, до да всех порубим. Сейчас начнётся. На улицу под лёгкий снежок я выбирался в настроении, если не приподнятом, то уж точно не в настолько паршивом, как пару минут назад. Верв встал от меня по левую руку, Главарь Лесорубов по правую, а Славку я вдруг перестал видеть даже истинным зрением. Уже начала работать запредельно крутая маскировка, и правильно. Ему с луком куда лучше будет остаться за нашими спинами, а то и вовсе залезть на чердак и уже оттуда расстреливать легко бронированные цели. Ведь легко бронированные? Похоже на то. Все 20 с чем-то всадников выстроились на большике полукругом в два ряда. И у них в руках оказалось достаточно факелов, чтобы я мог кое-как разглядеть каждого. Они то ли уже приготовились забросать огнем крышу корчмы, то ли все-таки нуждались в свете. Я прошелся по отряду истинным зрением и выцепил несколько снайперов с луками, но остальные, вероятнее всего, способностью видеть во мраке не обладали. Даже несмотря на уровень 20+, далеко не все наемники могли похвастаться восприятием и волей больше 4-5 пунктов. Зато подвижность почти у всех оказалась на десятки и выше, вполне закономерно. Создатели клана явно делали упор на мобильность и молниеносные атаки с наскока. Никаких тяжёлых доспехов, маленькие круглые щиты, и те разве что у половины. Из вооружения луки, копья, сабли и длинные мечи, явно предназначенные скорее рубить наскоку, чем драться в пешем бою. Тонконогие изящные кони наверняка быстро выдохлись бы под весом полностью упакованного в броню латника, но под седоками в кольчугах могут без устали мчаться с внушительной скоростью не один час. Такой отряд мало годится для масштабного сражения в строю, но идеально подойдет для набега на беззащитную деревню. Или для поиска одинока, бредущего по большаку хромого ведуна, Крысы наверняка промышляли чем-то подобным, если не с самого релиза гарды, то уж точно год с лишним. И, судя по всему, каким-то чудом умудрялись оставаться неуловимыми, избегать сражений с крупными отрядами и серьезных конфликтов с князьями, баронами и прочими представителями правящего класса. Скорее всего, потому что умели не оставлять свидетелей, Не случайно конунг Сивый выбрал в дубль к неведомым именно их. Вот ты какой, ярлантер. Главарь крыс тронул поводья, и его конь переступил чуть вперёд. Я-то ожидал встретить прославленного воителя, а встретил бродягу. Иногда внешность бывает обманчива, усмехнулся я. А иногда нет. Может быть, ты ищешь кого-то другого? Внимание, вы сопротивляетесь способности Истинное зрение. Внимание, вы сопротивляетесь способности Истинное зрение. Внимание, вы сопротивляетесь способности Истинное зрение. Ох, как? Сразу три раза? Или это трое разных? Кто-то, то ли сам предводитель крыс, то ли один из его людей, попытался просветить меня. И все три раза неудачно. Впрочем, они и так прекрасно знают, и кто я такой, и на что способен, и что следует забрать с моего холодного тела. «Я бы сказал, что конунг сивый заплатил за твою голову, и не только золотом», — произнес главарь. «Но твоя вшивая башка никому не нужна, ведун. Отдай то, что ищет конунг, и можешь убираться». «Как будто кто-то всерьез собирается оставлять меня в живых». Нет, если я вдруг окажусь достаточно наивным, чтобы выложить этим головорезам содержимое сумки на баку, моя голова отделится от тела довольно быстро. Впрочем, что изменится, если я откажусь? Откуда мне знать, что ещё тконунг? Я пожал плечами. И откуда тебе знать, что я ношу с собой, а что спрятано так далеко отсюда, что всей армии самозванца Сивова не отыскать и за 100 лет. Довольно наивный блеф, но всё-таки. Теперь я точно узнал тебя, Ярлантер. Главарь отпустил поводья и сложил руки на груди. Конунг предупреждал, что именно это ты мне и скажешь. А ещё он сказал, что тебе не хватит духу, выпустите из рук своё сокровище. Ётуна выкости. Похоже, я всё-таки успел забыть, что имею дело не с наивным юношей, ни с геймером и даже не с матёрым клан-лидом, а с главой огромной корпорации. Конунг Сив и мог не знать того, что рассказывал мне Светочи Романов, но думать умеет уж точно не хуже меня. И к его услугам умы лучших аналитиков, которых только можно нанять за деньги. И он уже сам успел убедиться: любой осколок, который уплывает из рук, тут же попадает в чужие. Смог бы я оставить хоть один из них в тайнике, пусть это хоть в 1000 раз разумнее, чем таскать с собой. Пожалуй, нет. Чёртовы железки, выкованные демиургами этого мира ещё до начала времён сохранили первозданный холод йотунхейма. Они не нагревались, даже когда их носили на своих телах могучие воители и прекрасные девы. И не от того ли так стремились снова почувствовать тепло человеческих пальцев? Покидали одни руки лишь для того, чтобы тут же попасть в другие, запуская шестерёнки очередной войны и неизменно стремясь друг к другу. Я уже один раз чуть не потерял их на барекстаде. И не собираюсь делать это снова. Моя прелесть должна оставаться со мной. Каждый осколок, все до единого, и тогда они непременно притянут другие. Светочь не прощает ошибок, и Конунгу это известно даже лучше, чем мне самому. Конунг уже не раз ошибался, гоняясь за мной. Я осторожно перехватил посох левой рукой. Только глупец недооценивает врагов. «Может и так, Ярл, а может и нет». Главарь негромко рассмеялся. «Конунгу лучше знать, чего от тебя ждать. А мне платят не за то, чтобы...» «Берегись! Опасно!» Вопль Хиса в вихрем ворвался в сознание. «И только это меня и спасло. А заодно и разом избавило от привычки думать, что враг не станет нападать, пока говорит». Главарь крыс ещё не взялся за оружие, зато полностью оттянул на себя всё внимание, а его товарищи уже начали действовать. Конунг действительно платил им не за болтовню. Я успел выставить щит за мгновение до того, как в воздухе засвистела смерть. Вышло довольно эффектно. Прозрачная полусфера, расходящаяся от моей ладони, расцвела огненными всполохами и подчистую спалила три или четыре стрелы, а метательные ножи и короткое копье со звоном отбросило в снег. Умение поглотило весь урон, но разом высосало три четверти очков духа. Зато я уцелел, и, когда весь отряд крыс с места сорвался в голоб, ударил в ответ. Огненная плеть сверкнула в темноте, целясь в главаря, но встретила лишь сталь. То ли он тоже умел разгоняться до сверхчеловеческих скоростей, то ли сказался опыт и уровень на десятку с лишним выше моего. Его сабля выплеснула целый снопыскр, но отвела удар в бок. Когда меньше повезло тому, кто скакал следом. Колдовское пламя ужалило его прямо в лицо, и всадник с громким воплем свалился с коня. Я крутанулся на месте, уходя от гудящего в морозном воздухе лезвия, и краем глаза успел заметить, как вступил в бой Вер. Несмотря на не самый выдающийся показатель подвижности, действовал он весьма проворно. Две стрелы, засевшие в плече, гигант попросту проигнорировал. Он рванул из-за пояса два топора разом и метнул, обеими руками одновременно. И обеими попал. Два алых силуэта отделились от коней и тут же погасли. Похоже, мой новый спутник умел не только размахивать кулаками, но и швыряться острыми железками так, что они ваншотили не самые хлипкие цели даже сквозь броню. Не успев взяться за дубину, Вер с неожиданной ловкостью перехватил нацеленное в него копье, выдернул всадника из седла и швырнул с такой силой, что тот пролетел шагов пятнадцать и впечатался шлемом в стену ближайшего дома. С таким звуком, что я даже не стал переключаться на истинное. Характерный хруст лопающихся костей черепа сложно спутать с чем-то другим. После такого не поднимаются даже в гордарике. Ещё минус 1. Славка тоже не дремал. Я так и не понял, куда он спрятался, но ещё один из крыс свалился в снег со стрелой в горле. У Лесоруба дела шли не так эффектно, но как будто тоже неплохо. Двое свалились, не успев увернуться от мечей, но предводитель, тот самый, который первый собрался драться на моей стороне, взмахнул топором, и по ушам резонул жалобный вопль раненого животного. Длины рукояти явно не хватало, чтобы зацепить вооружённого сабли всадника, но Лесоруб и не пытался Он изначально целился куда ниже. Остро оточенное лезвие одним взмахом срезало ногу лошади почти под самым брюхом, и она свалилась набок, по инерции проскользило еще несколько шагов, заливая утоптанный снег, хлещущий во все стороны кровью, и с хриплым ржанием завертелась на месте, размахивая уцелевшими копытами. Одной из них пришлось в грудь пытавшемуся подняться всаднику, и его аура тут же погасла. Рубите головы, заорал я, вырывая из ножен саблю. Всем Пусть крысы знают, что я не собираюсь шутить и буду сражаться не до обычной смерти, а до окончательной, которая вполне может и наглухо угробить аккаунт, на прокачку которого ушёл год, если не больше. Стой! Заорал где-то уже за моей спиной главарь крыс. Давай обратно! Конный отряд, буквально пролетевший по нам несколько мгновений назад, разворачивался на большике на второй заход. Я торопливо огляделся по сторонам, подсчитывая потери. Несколько лесорубов остались лежать, но Вер, похоже, почти не пострадал. Да что ему будет с таким-то телосложением, да еще и в тяжелой броне? Крысы потеряли пятерых убитыми, и еще один бестолково ползал по снегу, сыпля ругательствами. Похоже, отбитая саблей главаря огненная плеть выжгла ему глаза. Неплохо, но дальше будет сложнее. Я уже истратил чуть ли не весь запас духа, и он уж точно закончится куда быстрее, чем стрелы и метательные ножи у крыс. Когда они снова помчались на нас, я шагнул вперед, пытаясь прикрыть щитом еще хоть кого-то из уцелевших лесорубов. Магический барьер полыхнул искрами, сжигая стрелы, пропал и тут же появился снова. Сработало подаренное молчанам кольцо. Хорошо, теперь у меня снова наполненная под завязку синяя шкала. И плохо. Второй раз магическая дозаправка уже не сработает. Я взмахнул посохом, раскручивая над головой растущий огненный шнур, и хлестнул им по крысам. Одного из всадников удалось сбить, но скакавший следом подставил лезвие меча, и моя плеть лишь обвела сталь. Я не стал пытаться вырвать оружие, просто погасил и зажег заново, целясь в главаря. Он без особых изысков мчался прямо на меня, занося саблю. Но не забывал и смотреть по сторонам. Когда в воздухе снова засвистело, предводитель крыс вдруг дёрнул свободной рукой, хватаясь за конскую гриву и свесился в бок. Так что я на мгновение увидел только мелькнувшие в воздухе сапоги со шпорами. И доселе не знавшая промахаславкина стрела лишь скользнула по опустевшему седлу и умчалась дальше. Вот зараза. Ловкий, не иначе прокачал какую-нибудь верховую езду. За тридцать-то с лишним уровней. Уже через мгновение он снова взлетел в седло, изящно поднырнул под выпущенную мной колдовскую плеть, припав к шее коня и размахнулся. Удар получился настолько быстрым, что я едва успел подставить под него саблю. Клинки со звоном сошлись, и меня отбросило назад. И свернула спиной в размолотую копытами и перемешанную со снегом грязь. Прямо над головой мелькнуло брюхо коня. Кто-то из крыс скакал сразу следом за главарём, но на моё счастье, не успел ни ударить, ни затоптать меня. Вер тоже уцелел. Его лицо заливала кровь. В броне прибавилось стрел, но крысам пришлось куда хуже. Когда я поднимался на ноги, он как раз обрушивал свою страшную дубину на очередного вылетевшего из седла всадника и того буквально впечатало в грязь. Славка тоже успел кого-то подстрелить, но всех оставшихся крыс главарь уже снова разворачивал на третий заход. Последний Я уже вычерпал всю синюю шкалу до дна, и даже подаренные с лавкой обновки не успевали откатить ее достаточно быстро, чтобы я смог и закрыться от стрел щитом, и бить огненной плетью. Остается надеяться только на надежное оружие и на волшебные артефакты. Сам толком не понимая, что делаю, я отшвырнул посох и засунул руку за пазуху. И даже прежде, чем система выкатила инвентарь, мои пальцы наткнулись на что-то небольшое и ребристое. Подарок, который Молчан вручил мне перед той ночью, когда я собирался убить Исугея в его собственном походном шатре. Заговорённый гребень оказался слишком лёгким, чтобы я мог забросить его достаточно далеко. Он шлёпнулся чуть ли не в десятки шагов перед мчавшимися на нас конями. И земля под их копытами ожила.